С закрытием театров черное знамя простерлось над Парижем. Александр не следует за Раго, он остается ужинать в театральном кафе. Снова выстрелы на площади у биржи. Александр кидается к окну, чтобы занять место поближе, как когда-то в детстве, когда в 1814 году он присутствовал при стычке французов с пруссаками. Но в этот вечер темнота помешала ему различать детали боя. Революционеры разоружили солдат. Они подожгли деревянный барак. Они возложили на носилки тело убитой молодой женщины и удалились при свете факелов, вопия о мести. Александр возвращается домой. По улице шель передвигаются тени. То была в молча невозводимая баррикада, как будто бы ее строили призраки ночи. Обменявшись рукопожатиями с ночными тружениками, я добрался до карусели. Во дворе от солдаты разбили лагерь. И я подумал, что должно быть так же было и в ночь с 9 на 10 августа 1792 года. Часовой велел ему убираться. Он пересек Сену, улицы Бак и Университетской пустынной. В своей квартире он открывает окна Настюш. Париж казался безлюдным и безмолвным. Но это спокойствие было обманчивым. Чувствовалось, что безлюдность обитаема, а безмолвие полно жизни. Как раз в это же время где-то в латинском квартале студенты политехнической школы начинает вооруженное восстание. Во главе штаба Готфроа Кавиньяк. Будущий председатель общества прав человека не путать с его братом зловещим Луи Эженом Ковиньяком, впоследствии ставшим предшественником массю и Бижара, восьмирении Алжира и главным карателем парижских рабочих в июне 1848 года. Утром в среду 28 Александра отправляется год про Ковендаку. Только что архив Конт информировал его о том, что никто из лидеров оппозиции, ни Казимир Перье, ни Лафит, ни Лафает не хочет себя компрометировать, и либо отказывается принять делегацию студентов, либо советует им прекратить какие бы то ни было действия. Между тем, восставшие уже полностью держат под контролем восточные кварталы столиц. На западе маршал Мормон, предавший Наполеона в 1814 году и ненавидимые прижанами, готовится к наступлению во главе Восьмитысячного войск. По обоим берегам Сены продолжается строительство баррикад и грабеж оружейников. Нигде не найдя Ковиньяка, Александр возвращается к себе, чтобы переодеться в костюм, подходящий для роли, которую он рассчитывал сыграть на революционной сцене. Он звонит Джозефу и просит принести ему охотничий костюм. Для дела, которым мы собирались заняться, это была одежда самая удобная и, кроме того, менее всего привлекающая внимание На деле, уже за месяц до открытия сезона нередкостью было увидеть прогуливающих по Парижу охотников. Большое волнение на улице. Вездесущие Тьенна Раго и Гажа призывают народ к оружию. Двое конных жандармов на них нападают. Одного из них убивают молодые республиканцы, другой спасается бегством. А Гажа идут проповедовать дальше. Александр уже заканчивает с переодеванием, выходит на улицу. В квартале его знают, люди спрашивают, что делать. Он распоряжается о строительстве двух баррикад. Одной на улице Бак, другой на его собственной университетской улице. Показывает пример.